Глава одиннадцатая «Присаживайтесь», — декан скупым жестом указал на стул. Непривычно сухой тон заставил насторожиться. Мне явно собирались устроить разнос. Лихорадочно припоминала последние недели и упорно не находила поводов для выговора. Занятия проходили гладко, в туалете я тоже больше не плакала. Расписание соблюдала, даже успела сдать план работы в срок. «Ничего не хотите мне сказать, госпожа Мэй?» Голос Леонтия мог заморозить воду. Недоумённо покачала головой и присела на краешек стула. Декан не спешил занять место за столом, чем ещё больше нервировал. Опершись поясницей о край столешницы, некромант буравил взглядом из-под насупленных бровей. Сложенные на груди руки заранее отметали возможные возражения. «Зато я хочу!» Так и не дождался моих признаний декан. «Полагаю, вам лучше объясниться со мной прежде ректора». «Ректора?» Удивлённо переспросила я. Ситуация окончательно запуталась и вряд ли относилась к учебному процессу. Разве только меня собирались уволить? «Именно», — кивком подтвердил Леонтий, — «подобные дела в его компетенции. Вам повезло, что я некромант». «В чём именно повезло?» Подобрав ноги, напряглась, пытаясь по выражению лица собеседника угадать, куда он клонит. «В прямом». Духи сначала сообщили мне, но, не сомневаюсь, лорд Даррелл тоже в курсе. «Если нет, мне придётся ему сказать». «Может, и мне заодно?» Раздражённо прервала обмен недомолвками. «Если собрался распекать, распекай, а не устраивай угадайку. Или декан надеялся, что я ещё в чём-нибудь признаюсь? Более серьёзным, поэтому так давил. Вы меня к позорному столбу пригвоздили, глазами сверкаете. Хоть поделитесь степенью моей вины». Леонтий хмыкнул и, отлепившись от стола, сделал шаг ко мне. «Женщины обладают потрясающим свойством изображать невинность. попрошу не обобщать Я тоже умею обороняться. Ничего я не изображала. Я был женат на ведьме, — напомнил декан. Понятно, на что он намекает. Изучил, мол, вашу породу вдоль и поперёк. Ключевое слово «был», — отзеркалила сложенные на груди руки некроманта и высоко подняла подбородок. Вы имели право разглагольствовать о ведьмах, только если бы не развелись. Потрясающе! От возмущения у Леонтия закончились слова. Зато у меня они остались. Я всего лишь указала на ваше сомнительное владение предметом. И не я завела разговор о вашем неудачном браке». Глаза некроманта сузились, губы побелели. Не на шутку испугалась, проследив за его скрючившимися, словно когти хищной птицы, пальцами. Я перегнула палку, и сейчас тоже стану бывшей. Бывшим человеком. Но Леонтий совладал с собой. Повернулся ко мне спиной и усилием воли распрямил пальцы. Тонкая, едва заметная струйка магии рассеялась в воздухе. «Существуют темы...» также не оборачиваясь, глухо заметил декан, на которые не стоит шутить. «Я поняла, простите», пока она тихо пробормотала в ответ. «Так стыдно. Мне действительно следовало прикусить язык. Он ведь любил жену, а она ушла к другому, бросила, не оставив записки. Чувства, скорее всего, живы до сих пор. Рамка цела, никуда не делась. Вернулась на прежнее место». «Прощаю». Отмахнулся Леонтий и отошёл к окну. Опершийся подоконник он пару минут смотрел на припорошенный снегом двор, а потом вернулся к теме разговора. «Итак, мне известно, что вы сварили зелье правды». Леонтий говорил спокойно, размеренно, словно пару минут назад не хотел размазать меня по полу. «Духи обнаружили его в вашей комнате». «Демоны! Я совсем забыла о бестелесных субстанциях, населявших Академию». «С другой стороны, с какой стати они рылись в моих вещах? Разве это не нарушение личного пространства?» «Господин Грир...» Нарочито официально обратилась к начальнику. «Обыски проводят только в комнатах новых преподавателей? Или это обыденная практика? Спрашиваю на тот случай, если захочу купить некие интимные вещи. Кружевное бельё, например. При всём уважении обсуждать с вами его фасон не хочется». «То есть факт наличия зелья вы не отрицаете?» Ухватил самую суть Леонтий. «А вы факт обысков?» — парировала я. «Нехорошо вышло. Очень нехорошо. Раз задумала, пошла бы до конца и плевать на ректора. Ну, потешила бы его самолюбие. Повосхищалась для вида мышцами, а потом напросилась бы Клеонтию на чай. Если бы он выиграл, чтобы поздравить. А если проиграл? Утешить. Теперь же правда мне не видать, как собственных ушей. Вдобавок тигре припомнит нашу встречу в лавке, то, как я старательно прятала покупки. Обидно. Работа только-только начинала мне нравиться. Специально в ваших вещах никто не рылся. Духи как бы в курсе. Спокойно проходят через стены, но они не всегда знают, что находится с другой стороны. В итоге один из призраков угодил в ваш шкаф. Выбираясь оттуда, он наткнулся на припрятанную бутылочку и доложил о ней мне. «А вы заполучили её в загребущие руки», — подытожила я. «Эпитет загребущие вы употребили специально, чтобы ещё больше усугубить своё положение?» — привязался Леонтий. «Куда уж больше». «Разве только до стадии жертвы некроманта?» «Да случайно я, случайно!» Раздражённо буркнула в ответ. Выражение вспомнила. «Тогда заодно вспомните, кому вы собирались это...» Открыв ящик стола, декан продемонстрировал улику. «Подлить!» Леонти держал бутылочку осторожно и чуточку брезгливо, за горлышко. Вдобавок через платок, видимо, чтобы не оставить отпечатков. «Вам!» Бросившись в омут с головой, призналась я. «Зачем юлить? Все равно выяснят. Кандидатов немного». «Ничего себе поворот!» Леонти опустился в кресло и аккуратно поставил бутылочку на стол. «Зачем говорить? Или сразу паковать вещи?» «Впрочем, получить расчет у казначея все равно придется. Нечего и думать. Задержать в академии после подобных признаний». «Разумеется. Хотя нет. Постойте». Некромант поднял ладони задумался. «Сам догадаюсь. Гермия, Дир, ты случай на занятиях!» Кивнула и покаянно добавила. «И ваши секреты с ректором. Я так и всё слышала». «Только в умении летать не признаюсь. Пусть метлу ищут или на левитацию грешат». Декан забарабанил пальцами по столу и задал неожиданный вопрос. «А вы не уволитесь?» «Не стану врать, будто преподаватель из вас образцовый, но я не вынесу начинать всё сначала. Опять запросы, собеседования развалившиеся дисциплины и огромное отставание по программе. Под угрозой репутация факультета». «А вы ректору не расскажете?» Леонтий скривился, словно проглотил дюжину лимонов, и страдальчески вздохнул. «Ладно, не скажу. И улику уничтожу. Память духу почищу. Пока только временный блок поставил, чтобы не болтал лишнего. Но впредь Орланда!» Некромант повысил голос, вновь превратившись в грозного начальника. «Ничего запретного в стенах Академии. Делаю первое и последнее предупреждение. Понятно?» Он пристально заглянул мне в глаза и ещё раз переспросил, особо выделив интонацией. «Понятно, орланда Кивнула. «Более чем. Слишком хорошо помнилась струйка магии. Некроманты — народ особый. В гневе легко сменят одну форму чужого существования на другое. Тут они с крылатыми лордами схожи. Тогда принесите чаю». Бутылочка перекочевала в ящик стола, а Леонтьеву устало помассировал виски. «Травяного? С мятой?» — догадалась я. «Мелисса и всем прочим, чем можно смочить горло во времени слишком приятного рассказа. Себе тоже не забудьте, с двойной порцией успокоительного. Мне-то одной хватит». Интересный намечался рассказ. Уложиться бы в оставшееся от перемены время. Словно прочитав мои мысли, Леонтьев заверил «Успеем». «Ваши сейчас в столовой, опоздают». Они только с практического вернулись, голодные. Подняли ведь до завтрака. Да и я упущу детали, скажу лишь главное. За остальным к ректору. Это его дело». Подняла брови. «Вот как?» Декан покрывает руководителя академии. Выходит, слова тигря в городе «правда?» «Всё из-за него». Принесла чая приготовилась слушать. Первое же признание декана заставило отхлебнуть из чашки. «Магия, которая вас пугали, не принадлежит никому из моих учеников или преподавателей Академии. Мне тоже», — зачем-то подчеркнул Леонтий, смерив долгим внимательным взглядом. «С тем студентом-драконом я поговорил». Он осознал свои ошибки. «И поэтому вызвался мне помочь», — пробубнила себе под нос. «Вот и сложились ниточки». «Что?» — декан таки расслышал моё бормотание. «Он сегодня таз отнести предложил. Теперь я поняла, почему». «Рис способный, но гордый и упрямый. Будьте мудрее, найдите к нему подход. Не опускайтесь до уровня его подружки. К слову, он невольно помог нашему неизвестному. Убрал щит. Я ещё в своём уме, Орландо». Очередной острый взгляд. «Всегда огораживаю место занятий». Рис планировал небольшое представление. «Вы его зацепили, а он юный дракон. Кровь играет». Некроман вздохнул и отпил из чашки. Сам того не желая, он сыграл на руку убийцы. То есть Рис его видел? В том-то и дело. Я теряюсь в догадках, как этому паршивцу удалось остаться незамеченным. Разве только воспользовался артефактом невидимости? Или находится среди нас? Мрачно добавила я. Думать о плохом не хотелось. Но факты вещь упрямая. Гораздо проще остаться незамеченным, если ты обыденная часть пейзажа. Студент там. Или даже дворник. К тому же артефакты невидимости на каждом углу не продают. Нужно делать самому». Судя по промелькнувшей на лице тени, Леонтию тоже приходила в голову эта мысль. Он проверил только магов, но оставались ещё студенты, служащие. «Как сейчас помню». Тихо проговорил он. «Металлический запах крови в комнате Гермии и остаток той же магии». «Когда вы рассказали о том случае, я сразу подумал. Словом, что у нас едва не случилась старая Гермия». По спине пробежал холодок. Опасно быть тёмной ведьмой в стенах Академии Магии и Чародейских Наук. Вы сказали крови, но ведь госпожу Дирт повесили. Леонтий с горькой усмешкой покачал головой. Её повесили уже после того, как высосали. По понятным причинам, подобные детали мы с лордом Даррелом скрыли. Кровь забрали аккуратно, без единого разреза. На губах осталось лишь пара капель. Чашка в моих руках задрожала. Воображаемая картина поражала жестокостью. Это... «Это ведь не ритуал?» «Мята тут не поможет. Потребуется коньяк». «Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание на четыре счёта», — участливо посоветовал декан. «Выпивка у меня найдётся, но вам ещё занятия вести. И да». Слова на батом отзывались в голове. «Это не ритуал, а убийство. Пентаграмму нарисовали для отвода глаз». «Ну почему? Но кому она помешала?» «Я не могла понять» чем бывшая наставница заслужила столь жестокую расправу. Кандидатов одновременно много и мало. Характер у неё был ещё тот, она и меня доводила. Признался декан. Частенько убить хотелось. Но это всё эмоции. Вряд ли кто-то расправился с Гермией из-за учебного конфликта. А всё же. Я слышала, она с кем-то крупно поругалась. С отцом одной из студенток. Тот полагал, что Гермия слишком придирчива к его дочери. Я проверил. Пусто. «Мужчина — слабенький ведьмак, да и проникнуть ночью на территорию Академии...» леонти покачал головой. «Исключено. Наш убийца — спец по порталам. Вот вы, Орландо, можете открыть портал?» Тоскливо развела руками. «Чего не дано, того не дано. Все верно. Ведьмы и ведьмаки по природе своей не могут перемещаться в пространстве. Я думаю, Гермия незадолго до смерти что-то узнала или увидела». Некромант покосился на мою пустую чашку и великодушно отдал свою. Вздумала шантажировать и поплатилась. К сожалению, Гермия была скрытной, ни с кем не общалась. А ещё очень хорошая и сильной тёмной ведьмой. Одним из сильнейших магов Академии. «Как и вы». Я медленно выстраивала в голове логическую цепочку. «Её убили, а вас пытаются выставить. Сначала газета, потом покушение на меня». Несложно догадаться, зачем некто пытался выставить случай на полигоне как грубейшее несоблюдение техники безопасности. «Я тоже об этом думал», — признался декан. «И точно знаю, когда всё началось. После смерти лорда Нерия. Сначала мелкие неприятности, вроде пропавшей отчётности. Потом Гермия. Вы правы. Сейчас я второй по силе маг-академии, и меня тоже пытались убить». Широко открыла рот. «И Леонтий так спокойно об этом говорит». Патриция не отличалась тонкой душевной организацией. Следовало догадаться, тётку напугала не только гибель Гермии. «Когда? Как?» — засыпала декана торопливыми вопросами. «Весной. В конце апреля». «Тоже апреля?» — помрачнев прошептала я. «Одного убийцы не учёл. Я осторожен. Именно поэтому не стал бы пить чайок с вашей добавкой». Декан покосился на меня, заставив стыдливо опустить глаза. «Опыт негативный, знаете ли, имеется. С тех пор всё проверяю». Словом, некто влило мне в вино убойную дозу снотворного. «Мило, невинно. Не проснулся естественная смерть». «Может, это новый ректор?» «Глупое предположение, но иных пока нет». «Не переносите на лорда Даррелла вашу неприязнь драконам». Вогнав в краску, отрезал Леонтий. «Повторяю, магия преступника мне незнакома». «А чары ректора я узнаю, даже если он попытается их замаскировать. К тому же лорду самому не сладко. Это уже не моя тайна. Поэтому извините, орланда «А что ещё?» Отчего-то казалось, одним убийством и двумя покушениями преступник не ограничился. «Проклятие на комнату тёмной ведьмы вешали. Новые, разумеется, не Гермии. Дважды повторялось. С вами обошлось. Больше ничего». Наморщив переносицу, покачал головой декан. Остальное — пагости газетчиков и учебный процесс. «А теперь...» — он взглянул на часы. «Когда мы всё прояснили, ступайте. И зайдите вечером без всяких зелий и заклятий. Выдам защитный амулет». «Обязательно зайду». Эхом отозвалась я и запоздала, уже поднявшись, вспомнила. «Только не знаю, куда. Сами понимаете, если начну спрашивать...» «Понимаю», — кивнул некромант и забрал обе чашки с намерением вернуть преподавательскую. «Можем встретиться на нейтральной территории, в парке. Прогулки перед сном полезны». «Хорошо, тогда жду вас у развилки на мужское и женское общежитие». «Зайдёте к тётке?» — догадался некромант. «А вы?» Не отрывала взгляда от его лица. Ничего не дрогнуло леонтий действительно забыл. проведую подопечных. И полезно, и вопросов ни у кого не возникнет. Задержитесь, знаю, где искать. А теперь ступайте и не думайте о плохом». «Легко сказать». Леонтий вывалил на меня ворох страшных событий, а теперь советует выбросить их из головы. Но в одном он прав. Нужно отложить расследование на время занятий. А после... В парке тоже имелись духи, хоть кто-то довидел неуловимого преступника. Кое-как, промучившись с ведьмочками, выскользнула на улицу. Снег и не думал таять. Пуховым одеялом укутал землю. Я рысцой спешила в столовую, надеялась встретить там Леонтия и под шумок увести в уголок расспросить о деталях проклятий. Это важно, по ним можно установить автора. Ещё бы некромант слепок снять догадался. Пальто накидывать не стало, столовый тепло. А после мне возвращаться на факультет, проводить промежуточную аттестацию первокурсников. Многих приняли в академию условно, нужно проверить, каких успехов они достигли. Первокурсники безопасны, их не надо выводить на улицу. У многих с трудом получалось нащупать энергию, не то что ей пользоваться. Погружённая собственные мысли свернула подарку и уже поставила ногу на припорошенную снегом дорожку когда ничто ударило чуть выше лопатки, обдав прохладными брызгами. Снежок. Рассердившись, обернулась, намерением читать баловника. Никак не ожидала, что им окажется ректор. Тигрю холод нипочём. Огненная кровь и добротный шерстяной костюм согрели бы в любые морозы. «Милорд упражняется в стрельбе по живым мишеням?» Юный вспомнил, как мальчишка девчонок обстреливал. «Пора взрослеть, раз полез управлять академией, или убийца спокойно бродит по этому? что кое-кто не способен справиться со своими обязанностями. «Нет». «Дракон даже бровью не повёл. Хотел привлечь ваше внимание». «Другого способа не нашли?» «Этот самый действенный. И если не успокоитесь, снега много. Легко охлажу пыл». «Вот это наглость! Самая настоящая наглость! Он меня с подружкой перепутал?» «Обращайтесь, когда наиграетесь, милорд. Снег влажный, можете слепить снежную деву» едка добавила я, намекая на жажду общения некоторых со слабым полом. «И с кого же её лепить?» Страдальчески вздохнул Тигрей. «Но я-то видела, он издевается». «С вас? Боюсь, с одеждой не справлюсь. Выйдет в первозданном виде». Я покраснела, а потом побледнела. Руки чесались дать паршивцу по щёчину. Хотя что мне мешает, самозащиту от домогательств никто не запрещал. «Вдобавок обойдусь без рукоприкладства». Усмехнувшись, беззвучно зашептала слова заклинания. Столь удачно сделавший шаг дракон поскользнулся и завалился в снег. Тот забился за шиворот, наверняка попал в ботинки. Вежливо пожелала уже не столь весёлому ректору доброго дня и направилась дальше. А что, не руку же ему протягивать, помогая встать? Тигринь не скоро на ногах окажется, только когда ледяная дорожка растает. Детская выходка. Ну и снежок, не взрослая забава. «Госпожа Мэй», — раздалось раскатистое за спиной. Понял. И быстро с моим заклинанием справился. Не успела и пары шагов сделать, как рука ректора легла на плечо. Не скрывая неприязни, скинула её и развернулась, чтобы наткнуться на пламенеющие глаза дракона. «Вы чем-то недовольны, милорд?» — пропела я. «Да, вами». «Дайте подумать», — возвела глаза к небу. «Тем, что я не оценила вашу уникальную привлекательность». «Что?» — выдохнул тигрей. Зрачки, полыхнув, вернули обычный оттенок. «То!» — невежливо передразнила я. «Сначала помощь, потом пирожные, теперь снежки. Меня драконы не интересуют от слова совсем, а для рабочих вопросов приглашают в кабинет». «Пригласить?» — с готовностью отозвался ректор и нехорошо так осклабился. «И дверь запереть». «Зачем дверь?» — напряглась я и сделала шаг назад. «Неужели угадала и у тигря на меня виды? Вот ведь дракон!» «Отказала, нахамила. Он не успокоится, пока не получит. Но я не мама. Налезть красоту и уговоры не ведусь. Кричу и кусаюсь знатно для полноценного решения рабочих вопросов». Гаденько улыбнулся дракон. «Или вы передумали меня соблазнять?» «Я?» От чужой наглости свело скулы. Плохо соображая, что делаю, наклонилась и запустила в ректора пригошни снега. Увернуться он не успел или не захотел?» В итоге получил модную отделку под цвет волос. «Какова хозяйка, таковая кошка». Смахнув снег, глубокомысленно заметил тигрей. «Вам явно не хватает любовника. Все признаки на лицо Женщины вашего возраста при недостатке внимания...» «О чём вы хотели поговорить?» Стиснув зубы, оборвала хамскую реплику. «Не ректора ума дело. С кем я сплю и сплю ли вообще? И уж тем более причина моей злости не в холодной постели». «О вашем фамильяре. На неё пожаловался завхоз. Вам не холодно?» Неожиданно заботливо осведомился дракон. «Нет». На самом деле солгала. Стоять зябко. Врать нехорошо. Укоризненно заметил тигрей и, расстегнув пиджак, протянул мне. Немного мокрый от снега, но это ваша вина. С опаской, будто змею приняла в подарок. Гордость гордостью, а простудиться не хочется. В итоге пиджак я накинула, всего на пару минут. Никто не заметит. «Итак, что там с Нарочито бодро осведомилась я. От пиджака пахло тигрием. Едва уловимый парфюм смешался с запахом шерсти и кожи, начисто забивая мой. «Или это самовнушение?» «Конечно, самовнушение. Чужой аромат всегда кажется ярким и жёстким. Хвоя и мускус — странное сочетание». «Ничего. Не считать того, что она полностью разгромила одно из складовых». Мысленно прокляла тот день, когда притащила симбиоз духа и кошки с кладбища. «Насколько там? Я заплачу». Уныло смирилась с неизбежным. «Какие наряды? Какие пирожные? Всё жалование на возмещение ущерба уйдёт». «Ну, несколько десятков колб?» — задумался ректор. «Портальное зеркало. Последнее даже по самым скромным подсчётам потянет тысяч на сорок». Застонав, рухнула на снег. «Могла бы ещё головой о землю побиться. Найду хвостатую, убью. Два моих жалования». «Не надо, зеркало нерабочее». Тигре бережно понял меня. Руки не убрал, продолжал держать, словно боялся припадка. Давно следовало подчинителя списать, ограничимся внушением. Вы ведь обещаете за ней следить? Кивнула, всё ещё не веря столь щедрому подарку. Вот и славно. Присиял ректор. Воскресенье в городе танцы. Надеюсь, вас там встретить. Платон всё-таки взял. Только дура не уловила бы в последних словах намёк. «Приду», — кисло пообещала я. «За сорок тысяч даже с вами потанцую». «Очень на это надеюсь». Довольно улыбнулся тигр и, наконец, отпустил. «Пиджак не забудьте отдать», — напомнил он. «А то вы с ним сроднились». «Вот уж не думала. Мне чужого не надо». Вернула пиджак владельцу и проследила за тем, как дракон свернул к своей башне. Обедать с подчинёнными он, разумеется, не собирался. «Выяснить бы, какие у него на меня виды. Хотя вариантов немного. Поматросить и бросить. Глядишь, более опытная тёмная ведьма найдётся». Заменят дерзкую девицу.